Попилот сожжен, гесент, взят приступом. Белль-Альянс видел объятия обоих победителей, имена эти, однако, малоизвестны. И только Ватерлоу, всего лишь наблюдавшему бой, досталась вся слава. Мы не из тех, которые льстят войне. При всяком удобном случае мы говорим ей правду в глаза. Война имеет свою ужасную красоту, которую мы и не скрыли. Но у нее есть и свои безобразия. Одно из самых удивительных — это...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 напоминали тех ночных духов, которые посещают развалины и которых старинные нормандские легенды зовут шатунами. Некоторые ночные галинастые птицы дают такие силуэты в болотах. Внимательный взор, тщательно исследовав эту мглу, мог бы различить на некотором расстоянии полускрытый позади домика на окраине Невельского шоссе род маленького маркетанского фургона с камышовым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 18 июня 1815 года. Кровь лилась до самого Нивельского шоссе и собиралась в широкой луже перед засекой деревьев, заграждавшей шоссе. Это место до сих пор показывают. Если читатель помнит, керасиры обрушились в пропасть в противоположном пункте по направлению Женапского шоссе. Слой трупов был пропорционален глубине дороги.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 «Как вас зовут?» «Тенардиа». «Я не забуду этого имени», сказал офицер. «И вы запомните мое». «Меня зовут Пон Мерси».